Глава 16. Монахи в синем ходили по двору, скрестив руки на груди и опустив скрытые капюшонами лица. Пройдя от одной стены до другой, они разворачивались и шли назад. Это больше походило на тюремную прогулку, чем находящую медитацию, тем более что и шагали они странно, не перекатываясь с пятки на пальцы ноги, как делают медитирующие, а резко опуская всю ступню на землю, словно солдаты на плацу и они не сняли перед духовным упражнением обувь. Признаться мне, в душу закралась тревога. Я не был уверен, что передо мной настоящие монахи. Государственный переворот, как известно, это нечто такое, что называют воспаленным параноидальным бредом за минуту до его начала и долгожданной освободительной бурей через минуту после. Любой потомок Павла Великого, даже настолько отдаленный, как я, всегда помнит о такой возможности. Я собрался уже кликнуть стражу, когда мне доложили, что прибыл Архат Адонис из Железной Бездны и ждет аудиенции. Я догадался, что монахи его свита. Юка пришла в восторг и исчезла в своих гардеробах на целый час. Когда она появилась, на ней было совсем простое коричневое платье, вроде тех, какие девочки носят в школу. И вообще она выглядела чрезвычайно скромно. Но я уже знал, что скромная и неброская простота является сложнейшей разновидностью женского макияжа, поэтому не стал укорять ее за задержку. Адонис ожидал нас в малом зале приемов, он сидел в большом высоком кресле, где по этикету полагалось бы находиться мне. При нашем появлении он даже не встал, но когда я увидел, сколько ему лет, я не испытал обиды. Это был седой старик в синей рясе, такой же, как у монахов во дворе. На его правом плече поблескивал серебряный эполет и четыре вышитых под ним колеса, знаки ранга. Его лицо казалось задубевшим от ветра, а кожа имела странный бирюзовый оттенок. С первого взгляда делалось ясно, что это очень необычный человек. Именно он прислал когда-то в Красный дом усыпанного драгоценностями Франклина с разноцветной стеклянной гармоникой. В дар от железной бездны. После истории с Минилаем я не стал расспрашивать о подарке, решив, что Адонис, если захочет, вспомнит о нем сам. Но этого так и не произошло, видимо, канцелярия была права, и смысла в дарах действительно не следовало искать. Мы с Юкой совершили простирание, как положено при встрече с Архатом. Я вспомнил требуемый при обращении титул, не без напряжения. Урок этикета, где то проходили, примерно совпал по времени с изготовлением моей последней рогатки. «Прошу простить вашу исчерпанность, что вас вынудили совершить это путешествие», — сказал я. «Я просто выразил слух нескромное пожелание встретиться с вами, но никогда не посмел бы...» «Хватит!» — ответил Адонис, поднимая руку. «Ты новый смотритель и имеешь право знать все, что тебе хочется. Смотрители обычно вызывают меня, чтобы удовлетворить свое любопытство, а потом забывают о железной бездне». Они воспринимают наш огромный труд как нечто само собой разумеющееся. Знаешь почему?» «Почему?» «Потому что мы никогда никого не подводим. Про таких не принято помнить. Но я не рабщу. Наше дело служить. Что именно ты хотел знать, Алексис?» Юка принесла с собой свой разобранный телефон, и я с поклоном показал его Адонису. Мне неловко было признаться, что я вызвал такого почтенного старика, чтобы развлечь свою подругу, и я решил чуть схитрить. «Я часто вспоминаю уроки техники в Фаланстере, где рос», — сказал я. «В детстве я...» — ну, не я, а другие мальчишки, неважно, открывали старые телефоны и приемники. Внутри был латунный цилиндр, а в цилиндре бумажка с надписью на латыни. «Мальчишки?» — переспросил Адонис. «Может, скорее девчонки?» Я ничего не ответил, только покраснел. Архата трудно обмануть. К счастью, на помощь мне пришла Юка. «Алекс выгораживает меня как может», — сказала она. Адонис благожелательно кивнул. Похоже, Юка ему нравилась больше меня. Но она, в конце концов, была проектом таких же, как он, бритоголовых ребят. Наверное, удивляться не стоило. «Мы хотим знать, почему в телефонной трубке слышен голос», — продолжала Юка. «Почему на экране телевизора и вычислителя показывается картинка? И зачем эта надпись на латыни?» «Ты пробовала ее перевести?» — спросил Адонис. «Да», — ответила Юка, — «но не смогла». «Эти надписи обычно зашифрованы», — сказал Адонис. «Главным образом для таинственности, другого смысла нет». «А что там написано?» «Это молитва». Смысл примерно следующий. По повелению ангелов четырех стихий, да будет это устройство телефоном, работающим согласно комплекту технической документации номер такой-то. Аминь. Раньше ухитрялись помещать в прибор саму техническую документацию, но с каждым годом приходилось писать все мельче, а бумагу делать все тоньше. Теперь это стало так сложно, что дается только ссылка на номер документа, хранящегося в департаменте воздуха. «А белые коробочки?» — спросил я. «Зачем на них эмблемы элементов?» Адонис внимательно уставился на меня. «Что тебе известно о происхождении нашего мира?» — спросил он. «Я хотел спросить, что об этом известно самому Адонису, но осекся. На плече старика были знаки достоинства одного из высших иерархов Игилиума». Наверняка он знал куда больше моего. — Я получил посвящение от Никола Третьего и от ангелов, — ответил я. — Юка тоже. — Хорошо, — сказал Адонис. — Если так, покойный Никола должен был объяснить тебе, что мы прячемся в тени мира, от которого отпочковались два столетия назад. Когда я учу монахов, я сравниваю ветхую землю с небесной ширмой, заслоняющей нас от лучей абсолюта. «Что?» — «Только не спрашивай, что такое абсолют?» — махнула Доню с рукой. «Просто представь себе жаркое безжалостное солнце. Ветхая земля полностью открыта его лучам. Это мир жестких необходимостей и твердых причинно-следственных связей. Ветхая земля как бы принимает удар космоса на себя, оставляя нас в тени». Поэтому ветхая земля ведет мучительный торг с материей за право пользоваться ее законами для своего блага. А мы свободны от этой необходимости. Так что это за белые штучки, повторил я, почему они то большие, то маленькие? В белых, как ты выразился, о штучках содержатся симпатические наполнители субстанции, через которые прибор связан с силами огня, воздуха, воды и земли. Энергии элементов, соединяясь, исполняются благодати и заставляют прибор действовать по назначению. Я и так и объяснил, сказал я, победоносно поглядев на Юку. И Фаланстери нам говорили то же самое. Но если кто-то из учеников спрашивал, почему нельзя заставить телефон делать что угодно, например, летать по небу или превращаться по ночам в красивую девушку, ни один преподаватель не мог внятно ответить. «Зато всего через несколько лет тебе подарили именно такой телефон», — ответил Адонис и захохотал. Смех у него был резкий и режущий, как будто он пилил жестяной лист ножовкой. Я нахмурился, показывая, что шутка неуместна. Юка ничего не поняла, но на всякий случай улыбнулась. «Извини», — сказал Адонис, — «не хотел тебя обидеть». «Все в порядке», — ответил я но я действительно не понимаю, что нас ограничивает. Почему эти телефоны, телевизоры и соковыжималки каждый год становятся немного лучше, но мы не можем сделать их, какими хочется, прямо сразу?» Адонис жалобно вздохнул. «Ты неправильно ставишь вопрос», — сказал он. «Совсем как твои предшественники, Алекс». «А как правильно?» «Правильно так. Почему мы вообще такое можем? Почему мы в состоянии сделать телефон и телевизор, не вдаваясь в подробности. — Почему? — Да потому, — ответил Адонис, — что это уже кто-то сделал. На ветхой земле Адонис кивнул. — Мы в некотором смысле паразитируем на них. Но выбора у нас нет. Никола ведь рассказывал тебе историю новых созвездий, которые хотели зажечь в небе вместо прежних. — Да. С техникой обстоит точно так же. Мы можем лишь повторять формы, уже существующие в мире. Значит, все эти вещи придумывают на ветхой земле, — повторила Юка. — Да! — ответил Адонис. — Только не спрашивай, как. Наши пути давно разошлись, и это будет сложно понять. Когда их инженеры, поторговавшись с материей и заручившись ее согласием, делают новый телевизор и телефон, нам достаточно знать, что материя не возражает. Разрешение распространяется на нас тоже. Точно так же медиумы Франца Антона создавали когда-то горы и реки, не вдаваясь в тонкости геологии, поскольку горы и реки уже были в мире. Понимаю, сказал я. Но ведь можно предположить, что через 10 лет телефоны и телевизоры станут еще лучше. И сразу написать самое продвинутое техзадание на латыни, а потом приложить к нему силу четырех элементов — выйти из тени совсем чуть-чуть. Это много раз пробовали, но такие устройства не хотят работать. Почему? Потому, — ответил Адонис, — что вся техника ветхой Земли — это магия. Мы ее почти не понимаем. В других областях мы выходим из теней достаточно далеко, и космос с этим мирится. А здесь? Здесь мы можем только шагать вслед за ними. След вслед. Это очень-очень специфическая форма магии. Хорошо, что она вообще нам доступна. А как мы узнаем, что на ветхой земле появилось новое устройство? У нас же нет никакого контакта, он запрещен, разве нет?» «Это мрачная тема», — ответил Адонис. «И лучше тебе в нее не погружаться, потому что с каждым новым шагом ты будешь стремиться узнать все больше и больше, пока это не кончится неизлечимой травмой для психики». «Я должен знать», — сказал я. «Я смотритель. «Хорошо», — ответил Адонис. «Этим занимается так называемая ветхая обсерватория. Формально это часть департамента воздуха, но на самом деле мы не подчиняемся никому. У нас слишком специфические задачи». «Это тоже железная бездна?» — спросил я. «Да, у нас трудятся особым образом обученные медиумы, свидетели прогресса. Они похожи на астрономов, созерцающих космос». Но телескопом им служит их собственный чрезвычайно чувствительный ум. Они могут проникать в тайны Ветхого мира, сканируя акты так называемого «консумирования» или «потребления». Их засекают по энергетическим выплескам особого рода, но подробнее прошу не расспрашивать, увязнем. Поскольку любимый вид спорта на Ветхой Земле — это синхронное потребление, — Каждый исследуемый объект очень выпукло и ярко представлен во множестве консумирующих его умов. Входя с ними в контакт, свидетели собирают сведения об интересующих нас устройствах. «Звучит просто», — сказал я. «Только звучит. Медиумы тренируются всю жизнь и лишь поэтому сохраняют душевное здоровье. Что именно они выясняют?» «Две вещи» как выглядит тот или иной аппарат и как он работает. Они постигают это в мельчайших подробностях. Отрефлексировав сотни актов потребления, они узнают про интересующий нас прибор. Все. Шивом из департамента воздуха нужно после этого создать первый работающий экземпляр. — И все? — спросила Юка. а Адонис кивнул. Если не было допущено серьезных ошибок, все будет работать как на ветхой земле. Затем техническая комиссия присваивает новому устройству инвентарный номер. Это самое главное, потому что номер вписан в молитву ангелов. И связывает все последующие копии с первой. Железяку после этого можно ставить на поток. Копии будут работать точно так же. Ну или почти так же. Они немного глючат. Сами знаете. «Хотя некоторые говорят, что глючат именно исходные устройства, а мы просто копируем эту их особенность вместе с остальным». «А как свидетели передают свой опыт с Шивом?» — спросил я. «У нас тоже есть Баке», — улыбнулся Адонис. «И ни один не хуже, чем в оленем парке». Я решил не углубляться в тему и быстро спросил. «А почему телефоны обязательно следует класть ночью на алтарь? Их надо заряжать благодатью». «Я знаю», — сказал я, — «мне не три года. Но почему нельзя сделать их постоянно заряженными благодатью? Я думаю, ангелы не будут возражать». «Ангелы не будут», — ответил Адонис. «Но космос будет». «Почему?» «На ветхой земле нет благодати. Там одно электричество. Их телефон так устроен, что его надо заряжать раз в несколько дней. Поэтому надо заряжать и наш. Мы воспроизводим земные неудобства». «Зачем?» Когда речь идет о ветхой технике, мы обязаны копировать не только достоинства, но и недостатки. Наш телефон должен причинять владельцу столько же проблем. Он не может быть лучше, он может быть лишь хуже. Но если заменить электричество благодатью, космос не возражает. — Почему тогда один телефон разряжается за день, а другой — за три дня? — Значит, — сказал Адонис терпеливо, — «Так написано в тех заданиях, в соответствии с которым действует благодать». Пора было менять тему. «Значит, на ветхую землю все-таки можно заглянуть?» — спросил я. «Ну вот», — недовольно сказал Адонис. «Я знал, что разговор приведет именно сюда». «Можно или нет?» «Можно. Но делать это могут лишь медиумы ветхой обсерватории, психика которых загляна суровыми тренировками». «А в чем проблема?» – спросил я. «Там что-то страшное, невыносимое, чудовищное». «Это как посмотреть?» – ответил Адонис. «На первый взгляд все не так уж страшно, даже совсем не страшно. Но только на первый. Чем больше кусок их реальности ты пытаешься осознать, тем тяжелее последствия. Возникает своего рода психический перитонит, ударный шок, назови как хочешь. Все понятия и смыслы нашего мира приходят в содрогание». «И что?» — спросил я. «Высшие чиновники все равно могут туда смотреть?» Адонис склонил голову, словно покоряясь неизбежному. «Могут!» — ответил он. «Это делали довольно многие, включая, разумеется, и меня. И все потом жалели. За последние двести лет ни одного исключения. Опыт бесполезен и мрачен. Кроме того, после него долго болеют». «Кто? Смотрители?» Адонис посмотрел на меня, как мне показалось, с легким презрением. «Нет, смотрители хорошо защищены, и у них есть свой собственный выход в ветхий мир. Полеют медиумы, которых заставляют глядеть на ветхую землю. Но ведь они делают это постоянно». «Они делают не это», — сказал Адонис. «Они занимаются техническими устройствами и обучены избегать психических травм». Они движутся по кратчайшему пути к своей цели, не обращая внимания на остальное. Проблемы начинаются, когда моих ребят заставляют вести на экскурсию кого-то из сановников. Те обычно задают маршрут, после которого бывает нужна медицинская помощь. — Мы хотим это сделать, — сказала Юка. — И как можно быстрее, когда медиумы могут прибыть? Адонис вздохнул. — Они здесь. Я привез их с собой. «Желание обитателей Михайловского замка предугадать нетрудно. Надеюсь, вас не сломит то, что вы увидите и узнаете, и вы сможете наслаждаться своим счастьем и после опыта». Когда я услышал эти слова, у меня ёкнуло в груди. Жутким казалось прикосновение к праху, откуда восстал наш мир. Заказав экскурсию на тот цвет, я не особо опечалился бы отказу, но Адонис согласился. «Монахи придут в требуемое состояние духа сегодня вечером», — сказал он. «При прежних смотрителях мы ставили опыт в этом самом зале. Путешествие рассчитано на одного наблюдателя». Юка рассеянно посмотрела на меня. «Но по секрету скажу», — продолжал Адонис, «что если смотрителю угодно пригласить для участия в опыте свое доверенное лицо, он может дать ему на время свою треуголку. Тогда Доверенное лицо увидит и почувствует то же самое. Это против правил, но так делали и Никола Третий, и Никола Второй. Что касается Никола Первого, то его кошка все отлично видела и без резонаторов. Адонис обвел нас озабоченным взглядом, словно ощупывая наши тела. «Перед опытом я рекомендую вам отдохнуть. Лучше всего поспать час или два». Обдумайте заранее, что вы хотите выяснить, потому что следующий подобный эксперимент мы сможем поставить не скоро. Мы последовали этому совету. Я вернулся к себе и проспал два часа, но отдых не освежил меня. Мне приснился тревожный удушливый сон. Какие бывают при гриппе. Увиденное напоминало традиционные картины ада. Я скитался по подземным казематам, где ездил железный поезд, заполненный потерявшими надежду людьми. Когда я проснулся, Мне пришло в голову, что сон может быть связан с готовящимся опытом. Ведь говорил же кто-то из великих, что будущее посылает перед собой герольдов, окрашенных в его цвета. Но отменять сеанс было уже поздно. Адонис и Юка ждали меня у дверей малого зала приемов. Ты опаздываешь, Алекс, сказала Юка. Она выглядела немного хмурой, и я решил, что ей тоже снился кошмар. Небольшое... Вступление, сказала Адонис. Для смотрителя и других высших сановников, желающих заглянуть на ветхую землю, разработан специальный ритуал. Его цель — обезопасить рассудок наблюдателя, переложив весь риск на моих ребят. Вам не угрожает ничего. Но помните, что для медиумов это серьезное испытание. Решайте сами, страданию какой глубины вы готовы их подвергнуть ради своего любопытства, и говорите очень тихо. Такое начало мне не слишком понравилось. Я хотел что-то сказать, но Адонис приложил палец к губам и повернул ручку двери. В малом зале приемов нас ожидали восемь монахов в синих рясах без знаков различия. Я понял, что видел во дворе инженерного замка кого-то из них. Теперь их капюшоны были откинуты. При нашем появлении монахи даже не открыли глаз. Видимо, они уже вошли в транс. Лица их были грубыми и хмурыми, нездорового зеленоватого цвета, как у шахтеров, ежедневно вдыхающих вредный для легких газ. Они сидели на соломенных циновках вокруг двух темных кресел с прямыми спинками, стоящих вплотную друг к другу. На полу желтым мелом было нарисовано похожее на подсолнух солнца. Его корона как бы окружала кресло защитной чертой. Из солнечной короны выходили желтые раздвоенные лучи Павловского креста. Кресла находились в его невидимом центре, а циновки лежали на открытых остриях. Я понял, что на полу нарисована копия моей татуировки, и сразу же почувствовал слабый зуд на своей левой кисти. Но татуировка так и не стала видна, скорее всего, подумал я, ритуальное излишество. Но даже несмотря на свой скептицизм, я испытывал благоговение. Примерно так, наверное, выглядели когда-то первые мисмерические сеансы. Не хватало только древнего боке с электродами и господа Франца Антона. «Садитесь», — прошептал Адонис, указывая на кресло. Тишина, видимо, нужна была для того, чтобы не вывести монахов из сосредоточения. Я ощущал их концентрацию почти физически, в происходящем чувствовалась незнакомая мне мрачная сила. Мы сели в кресло, Юка улыбнулась мне одними глазами и надела мою треуголку. «Сейчас я объясню, как будет проходить опыт», — еле слышно сказал Адонис. «Свидетели находятся в своем обычном рабочем состоянии. Они могут ежесекундно входить в контакт с мерцающими вокруг ветхими умами. Только не думайте, пожалуйста, что вокруг действительно мерцают какие-то умы. Это просто наш рабочий язык. На ветхой земле это называют информационным полем. Оно не имеет пространственных... А, пространственных... «Размеров», — предложил я шепотом, «границ». А Дони смахнул рукой. «Короче, чтобы вас не путать, мои ребята хорошо знают, куда глядеть и как. Но количество и качество установленных ими контактов постоянно меняется. Так что точность и осмысленность ответа на ваши вопросы зависят от случая. Обычно они сканируют сразу множество мерцаний. Нам придется ждать...» «Нет!» Наше их время имеет разную субъективную скорость. Даже когда они отвечают быстро, за этим стоят часы серьезной работы. Поднимая темы, выходящие за область их обычной практики, или направляя внимание на излишние подробности, вы подвергаете их риску. Почему? Так действует информация. До Адониса я слышал это ветхое слово от Алексея Николаевича, но уже забыл, в каком контексте. «Что это?» «Долго объяснять. Просто почувствуй слово на вкус. Словно что-то вдавливает в тебя свой отпечаток, меняя твою форму. Да? Вот это оно и есть. Поток информации, в котором находятся и опасен для душевного и физического здоровья. В рабочих условиях они могут себя защитить, но чем необычнее вопросы, тем сложнее им выдержать информационное давление». Ты как бы заставишь их метаться под водопадом ядовитых стрел. Помни об этом. Они могут узнать что-то, способное нарушить их душевный покой? Адонис посмотрел на меня очень серьезно. — Нет, — сказал он, — но они могут подвергнуться действию жестких лучей, абсолютно пронизывающих ветхую землю. — Хорошо. Как задавать вопросы? — Сначала вслух, потом между вами установится контакт, Ответ придет в молчании. Когда он будет получен, можете задавать уточняющие вопросы, как угодно, вслух или мысленно. Учти, Алексис, ты генерал, посылающий солдат в битву. Постарайся не подвергать их опасности без нужды. Он протянул мне медный колокольчик в форме черепа без нижней челюсти. У черепа впереди почему-то было только три зуба. Наверное, подумал я, подвергся действию жестких лучей Абсолюта. «Не забудь позвонить, когда насытишь свое любопытство!» Я кивнул, закрыл глаза и сосредоточился. Я никак не чувствовал присутствия монахов в пространстве своего ума. Или, может быть, обычная черная тишина и была их присутствием? Пока я соображал, о чем спросить, после вступления Адониса мне ничего уже особенно не хотелось, вопрос задала Юка. «Как работает умофон на ветхой земле?» ответ пришел сразу он воспринимался как моя собственная ясная догадка об объекте интереса так же точно как здесь нет сказала юка я имею в виду не функции а суть как телефон может работать без ангельской благодати на каком же тогда принципе в этот раз была долгая пауза должно быть свидетели прогресса готовили ответ а потом не знаю как описать это видение словно я очутился в пустыне где только что пронеслась буря раскрывшее древнее погребение. Я увидел нечто, показавшееся мне в первый момент ладьей фараона с сорванной верхней палубой. Это был огромный умофон, но внутри у него не оказалось ни симпатических наполнителей, ни латунного цилиндра с технической молитвой. Зато там было много другого, так много, что по филигранной продуманности умофон не уступал человеческому телу. И самое поразительное, я понимал назначение деталей и элементов, заполнявших нутро аппарата. Большую часть ладьи занимал короб с запасенной в нем электрической силой, заменявшей на ветхой земле благодать. Остальная начинка напоминала город, увиденный с большой высоты, словно быть те с настоящие дома, соединенные лабиринтами тонких металлических улиц. Некоторые из домов были сверху похожи на почтовые марки с золотыми зубцами. Я захотел понять, как работают эти марки. Ответ, дошедший до меня через некоторое время, был маловразумителен. Суть заключалась в том, что электрическую силу со страшной, поистине невообразимой скоростью заставляют метаться по их зубцам. И при каждом таком прыжке марки выполняют особое правило, заложенное в них людьми. И правил таких очень много. Я захотел постичь это глубже. И тогда... Тогда мне открылось нечто. Невероятное. Я попробую объяснить то, что я увидел, пользуясь понятными нормальному человеку аналогиями. Умофон как бы состоял из невообразимого числа свитков с законами, исполнявшимися электрической силой много раз в секунду. Вот только записанные эти повеления были иначе, чем принято у нас. Вместо латунных цилиндров и полосок рисовой бумаги ветхие люди применяли изощренную чрезвычайно мелкую резьбу по камню. Во много слоев, вытравливая в нем тончайшие иероглифы с непостижимо сложным смыслом. Электричество, проходя по ним так и сяк, каждый раз как бы принудительно прочитывало их. Нечто похожее происходит, когда ветер вращает барабан молитвенной мельницы с вырезанными на нем мантрами. Но здесь было наоборот, мельница оставалась неподвижной, а вокруг нее замысловато кружил ветер, и непростой ветер, а как бы дуновение множества голосов, читающих заклинания. Молитвенный барабан назывался у ветких людей словом «хат», а произносящие заклинание «голос» — словом «цов». Так я расслышал. Мантры на барабане «хат» были все время одни и те же, а заклинания «цов» постоянно менялись. И каждый раз, когда эти «хат» и «цов» встречались, Электрическая сила как бы околдовывала сама себя, подчиняясь заклинаниям. Она разбегалась по металлическому лабиринту таким хитрым способом, что функции у умафона проявлялись совершенно безблагодатно, то есть вообще без вмешательства ангелов. Трудно было поверить, но те удивительные вещи, которые могли делать эти маленькие коробочки, всего лишь вытекали из железных необходимостей материи и свойств хитрой тюрьмы, построенной для нее людьми. Мы, конечно, не сумели бы повторить у себя ничего похожего. Эти мелкие до невидимости иероглифы, вытравленные в кристалле, вобрали так много разных смыслов, что при самом мелком почерке все заключенные в них команды нельзя было бы вместить даже в миллион латунных цилиндров с бумажными свитками. Смысл происходящего, однако, оставался неизменным зафиксированная человеческая воля принуждала физические эффекты происходить определенным образом, и они происходили. По сути, наша технология работала так же, но была намного дешевле и компактней, а вот в мистическом отношении техника ветхой земли показалась мне куда мрачнее. Дело в том, что вытравленные в камне иероглифы были основаны на открытиях когда-то давно, иногда за века до этого нащупанных и записанных людьми. Этих людей было очень много, и большей частью они давно умерли. Каждый из них походил на древнего раба, выбившего на гранитной плите крошечный отрезок длинного-предлинного заклинания. И уже давно на ветхой земле не было ни одного человека, кто знал бы некрозаклинания целиком. Люди в лучшем случае понимали, как соединить один этаж библиотеки с другим, чтобы накопленные в веках смыслы растекались по их черным электрическим маркам. Вынеривая из формулы таблиц, составленных мертвецами, почти не видевшими при жизни счастья, и горько ушедшими в небытие, умафон верхней земли, несмотря на свою безблагодатность, был сосудом ритуальной некромантии. Мало того, это был продукт безжалостных азиатских патагонок, таких пирамид человеческого страдания и тоски, что древнеегипетский проект рядом с ними казался шуткой. Вряд ли эти пропитанные болью коробочки могли принести кому-нибудь из живых счастье. Но я уже знал, что на ветхой земле инженеры думают не о счастье, а о скорости, с какой письмена мертвых душ приказывают электрической силе прыгать туда-сюда по медным волосам этих карманных некроголемов. Теперь я понимаю, почему Мафон показался мне похожим на погребальную ладью. Он и был ладьей, огромной ладьей, где гребли мертвецы. Их набилось там очень много, и чем совершеннее становилось устройство, тем больше их собиралось. Но никто не гнал ветхих людей плетью в это жуткое загробье. Молодежь, постиг я, сознательно стремилась на эту призрачную галеру. Превратить свою жизнь в цепочку заклинаний, которая обретает мимолетный смысл, лишь сплетаясь с другими похожими цепочками, считалось у них чуть ли не лучшим доступным человеку шансом. Я захотел отвернуться от открывшейся мне бездны, но мое внимание словно прикипело к тому, что я видел. К счастью, в этот момент зазвонил колокольчик, Адонис пришел мне на помощь и вынул из моей онемевшей руки, прервав транс. Последовала долгая секунда безмыслия, а потом я вынырнул в знакомый мир, и моя голова, как кожух Монгольфьера, стала надуваться суждениями и оценками. Мрачные глубины, куда я заглянул, изнурили мою душу. Все эти умофоны и вычислители не зря ассоциировались у меня с черепами, с клепами и вообще чем-то потусторонним. Череп был главным символом железной бездны. Теперь я знал, что Орден имеет полное право на такую форму резонатора. Я открыл глаза. И в ужасе закрыл их. Со свидетелями прогресса произошла жуткая перемена. Их лица и так нездорового цвета стали синюшно-зелеными, словно они умерли неделю назад и успели разложиться на жаре. Но они были живы, они шумно дышали и дергались, будто увязли в кошмаре, от которого никак не могли проснуться. Почти у всех сочилась кровь из носу. У одного вдобавок из ушей, еще у одного из подзакрытых век. Можно было подумать, они попали под залп невидимой картечи. Вот почему Адонис так боялся жестких лучей Абсолюта. Адонис еще раз позвонил в колокольчик, и в зал вошли служители в робах с медицинским змеем. Они принялись вытаскивать монахов в коридор. Никто из бедняк в синих рясах при этом так и не открыл глаза. Через минуту в зале остались только мы с Юкой и Адонис. О закончившемся сеансе напоминали лишь редкие капли крови на полу. — Ну что, — спросил Адонис, — поймал Бога за бороду? — Кого-то поймал, — сказал я. То ли бога за бороду, то ли черта за лобковые волосы хохотнул Адонис. Сразу не разберешь, да?» Он, похоже, понимал, что я чувствую, и выразил это довольно точно, хоть и несколько по-солдатски. «Я надеюсь», — сказал он строго, — «увиденное стоило мучений моих мальчиков. Им придется теперь почти месяц лечиться и отдыхать. Ну что, кто-нибудь из вас может описать свой опыт?» Я кивнул, открыл рот и закрыл его. Все только что пережитое с невероятной скоростью забывалось и теряло достоверность, как бывает с запутанным сном. Миг назад я понимал, почему мельчайшие иероглифы, вырезанные в камне, работают как молитвенная мельница и каким образом телефон может быть погребальной ладьей. А теперь все это превратилось в просто высыпающуюся штукатурку сна, бессмысленный набор образов, больше неодушевляемый, проходящим сквозь него сквозным знанием. Что бы я ни сказал, это прозвучало бы как утренний бред, когда человек бормочет с всякую чушь, не понимая, что смысл, который он щится вложить в слова, целиком остался в сновидении. «Хат и цов», — прошептал я. «Да», — повторила Юка, «хат и цов». «А что это?» — спросил Адонис. Я попытался найти ответ, но смог только покрутить в воздухе руками. левое вертикально, а правой почему-то горизонтально. «Трудно выразить», — засмеялся Адонис. «Теперь ты видишь, даже проникнув в душу другого мира и увидев его тайны, ты не унесешь это знание с собой. На границе миров оно потеряет весь волшебный блеск, как вынутая из моря ракушка». Зачем тогда вообще ставят такие опыты? Именно для того, чтобы наблюдатель сделал это открытие самостоятельно. Точнее объяснять ты вряд ли бы понял или просто не поверил бы. Адонис был прав. Когда-то мир ветхой земли представлялся мне бесконечным соблазном, сказал он. Я нырял туда так часто, что все время выглядел как эти бедняги. Он кивнул на дверь, куда унесли монахов. Не могу сказать, что узнал про ветхую землю все, но я узнал очень многое. В конце концов, я просто потерял любопытство. Может быть, я поглупел. Или наоборот, поумнел. Знаешь, погонщику ведь не кажется тайной нутро слона, хотя он вряд ли знает, как слоновьи кишки соединены друг с другом. Это ему просто не важно. — А что тогда важно? — спросил я. — Мы живем в пространстве причины и следствий, — ответил Адонис. «Важна только их связь и последовательность. Если ты твердо знаешь, что в ответ на «А» услышишь «Б», ты уже понял про мир все необходимое. А остальным пусть занимаются монахи в синих рясах». Мои мысли неожиданно приняли новое направление. «Кстати, — сказал я, — насчет остального, эти монахи, обсерванты, некроманты, они занимаются только технологиями?» «Нет». «Ветхая обсерватория сканирует весь спектр информационного поля, и мы а -а -а, заимствуем у Ветхой Земли некоторые элементы культуры и искусства. То, что пригодно к использованию у нас». «А как определяют пригодность?» – спросила Юка. «Все, что содержит информацию о реальной жизни Ветхой Земли, вредоносно. Таково огромное большинство их книг, фильмов и прочего». Из них так и хлещут жесткие лучи. Нам подходят стихи, поговорки, исторические эссе, особенно если они касаются нашей общей истории. Проще всего со стихами. Что-нибудь про зорьку, осень, одинокий парус или ветреный день в Древнем Риме. Это никого не собьет с толку. «Стихи я не люблю», — сказал я. «Что еще?» «Картины, скульптуры, музыка» отрывки из книг, которые не могут быть воспроизведены целиком. «Весь корпус анонимус», «Весь репертуар поющего Бена». Я предполагал что-то похожее, кивнул я. Никогда не верил в божественное происхождение его песенок, но я думал, их сочиняет специальный департамент. А кто ему эти песни отбирает? Он сам. «Он сам?» — спросила Юка. «Каким образом?» «Если приедешь в железную бездну, сможешь увидеть. Говорить про это я не могу». «А что еще мы у них а, заимствуем?» «То, что относится к области чистой формы, фантазии, абстрактной игры ума. Плоды, по которым нельзя сказать, где растет породившее их дерево. И, конечно, мы используем их светлые идеи. Например, фаланстер, где ты вырос, был придуман не у нас, а во Франции, уже после исхода» но в те времена обмен информацией был проще, между нашими мирами даже перемещались редкие путешественники. — А когда это прекратилось? — спросил я. — Около ста лет назад, когда двое посвященных во все тайны желтого флага, губернатор внутренней Монголии барон фон Штердмерк и граф Дичапао отправились на ветхую землю, чтобы принять участие в идущей там смуте. Они победили, а Донис пожал плечами. «И что случилось?» «Все обошлось. Эта история подробно описана в монастырской литературе, но такие опыты были признаны опасными, потому что могли закончиться вторжением сил хаоса в Игилиум. С тех пор мы только наблюдаем ветхую землю». В общем, подвел я итог, мы обдираем их мир как липку. А Адонис ухмыльнулся, и я понял, что попал в точку, на его лицо тут же стало серьезным. — Смотритель не должен понимать это таким образом, — сказал он, — поскольку это негативно отразится на... — Понятно, — ответил я. — Что же мне следует думать? — Лучше всего иметь следующее воззрение. Ветхая земля — это корень, открытый подземной сырости и мраку, а мы — цветок, питаемый корнем. — Вот только корень не знает про цветок, — сказал я задумчиво, — а цветок Не знает про корень.